— Ну, любезнейший, это, видно, у вас тут завелись новые порядки. И если существует такое строгое запрещение, то мы, конечно, не решимся сделать вам неприятность. Спасибо, что ты известил нас вовремя. Если понадобится идти вашей степью, мы тогда уведомим. А теперь, чтобы расстаться с друзьями, ступайте-ка, напейтесь чайку. После легкого отказа господин Дистаночный и его молчаливый товарищ вышли с Артамон Никитичем пить чай. В короткий срок их отсутствия на свободе после подробного обсуждения всего дела было условлено и положено сообща, если не удастся как-нибудь смахлевать этого дела с Дистаночным и братью, помимо контора и властей, то писать письмо к управляющему и просить у него дозволения по крайней мере проходом через степь метнуть гонщик в синие кусты. У меня этого придумать, кажется, было нечего. Через час дистанчно явился благодарить за угощение. Хмельного он ничего не употреблял, и потому вел себя по-прежнему почтительно и с достоинством, задобренный ласковым приемом и как бы сочувствуя нам. Он прибавил, «Жаль, ваше сиятельство, лисиц у нас много». Я, признаться, и сам охотник, а ловить их не дозволено. Хоть бы на вас посмотрел, как бы вы стали тешиться. Да, не худо бы. А вот что, любезные, нельзя ли так, помимо вашей инструкции, а? Мы бы оттукнули в синих кустах, прошлись по ссорам. Кто там увидит? Управляющий ваш с конторой там, за три девять земель? Никак нельзя, ваш сельство. Насчет этого у нас строгости большие. Народ тоже дружка за дружкой, и так вот чего не было плетут. Помилуй бог, донесут, как раз под красную шапку угодишь. То есть в солдаты. Управляющий же, теперь уж не тем будь помянут, человек куда тяжелый. Ну, а если мы отправим к нему Нарочного с письмом и будем просить разрешения поохотиться хоть в одном твоем участке, как думаешь, дозволит? Этого я не могу вам доложить. Уж это как вам будет угодно. Затем счастливо оставаться. Заметно было, что последняя предложенная Алеевым мера как-то неблагоприятно подействовала на дистаночного Он поспешно раскланялся и вышел. Между тем, пока шли у нас эти неудачные переговоры, Феопен Иванович сидел на завалинке у крайнего двора, где поместился также и объездщик, остававшийся при лошадях. С первой понюшки табаку, которым Феопен Иванович изволил попотчивать нового знакомца, между ними возникла длинная беседа. Степняк, как видно, был не прочь погуторить с добрым человеком, а ловчий был великий мастер слушать. Неизвестно, о чем толковали они, но видно было, что Феопен Иванович услышал для себя что-нибудь очень приятное. Потому что даже и тогда, когда степные стражи тронулись в путь, он долго смотрел им вслед и, пропустив потом двойную порцию Роменского, с передышкой крякнул и примолвил «Ладно, Роменский — сорт нюхательного табака. По отбытии дистанточного мы остались в более сомнительном положении, нежели были до его появления. Осталась одна темная надежда на милость управляющего». За решением исполнения не замедлило. Через час времени хозяин стоял у избы с парой дюжих коней, запряженных в крестьянскую телегу, и Афанасий, напутствуемый всеми возможными советами и приказаниями, уселся на мягкой подстилке и резкой рысью отправился в путь. Взад и вперед ему предстояло сделать слишком 70 верст, и потому мы не надеялись получить ответ ранее, как на другой день к вечеру. Зато встреча ему была самая почетная. На другой день во время обеда доложили нам, что едет Афанасий. Мы словно по команде вскочили с места и побежали к окнам. Охотники все до одного вышли к нему навстречу. Даже бабы и ребята высыпали на улицу, поглазеть на происходившее. Обозрев эту картину, мы снова уселись за покинутую трапезу. Вошел Афанасий и подал Алееву его же письмо нераспечатанным. При письме была приложена маленькая записка. — Что ж, — проговорил Алеев, принимая письмо, — что сударь ездил, ни по что, привез ничего. Алеев прочел записку сначала молча, потом начал вслух. — Его высокоблагородие господин главноуправляющий третьего дня в шесть часов пополудни изволил отбыть в Санкт-Петербург сроком на один месяц, а потому контора за отсутствием его не может дозволить охоты во владениях ее сиятельства. Конторщик Чревобитов. Боже мой! На семи печатных листах не передашь всего, что говорилось по получении этого окончательного отказа. Начали, наконец, утверждать и доказывать, что мы можем травить в дачах графини о такой-то.